Второе. Люди, посвятившие себя изучению вопросов языковедения, обычно принадлежат к типу кабинетных ученых. Марина Муратова являлась исключением из этого правила. Она обладала большими способностями к лингвистике, прекрасной памятью, хорошо владела восемью языками и была склонна к исследовательской работе. Но она любила и многое другое. Живопись, музыка, спорт занимали не последнее место в ее жизни. Любовь к путешествиям и общительный покладистый характер также сыграли заметную роль в том, что выбор ученого совета Института космонавтики, искавшего подругу для Геонеи, остановился на ней. Марина согласилась сразу. Необычность и трудность предстоящей задачи увлекли ее. Она знала, что на долгое время, может быть, на годы, будет оторвана от привычного дела, но это ее не испугало. Познакомиться с чужим языком, не имевшим ничего общего с земными, так она думала, или научить пришелицу из космоса земному языку близко сойтись с существом в чуждом земле, родившимся и выросшим на другой планете, под светом другого солнца, Во всем этом было много привлекавшей ее романтики. Марина не была тщеславна, и тот факт, что, став подругой Геонеи, она сама привлекла к себе внимание всего населения Земли, не повлиял на ее решение. Она об этом просто не думала. Таинственность Геонеи, длинный ряд загадок, связанных с ней, интересовали Марину в последнюю очередь. Она была уверена, что все тайны раскроются, как только гости освоятся на Земле, привыкнет к людям и получит возможность свободно говорить с ними. И свою задачу Муратова понимала именно так, помочь гостям освоиться. Ни у кого не возникало сомнений в активной помощи Геонеи. Человек, явившийся на чужую планету, не мог вести себя иначе. Но оказалось не так. Прошло немного времени, и всем стало ясно, что задача не столь проста. Геонея отказалась изучать земной язык и не выражала особого желания знакомить Муратову со своим. В первое время дело шло как будто гладко. Гостья сама нуждалась в том, чтобы ее понимали. Язык, на котором она говорила, был звучен, казался простым, слова запоминались легко, Группа сотрудников института лингвистики и сама Муратова считали, что и в дальнейшем не будет никаких трудностей. Но чем дальше, тем неохотнее Гианея расширяла свой лексикон. становилось очевидным, что она хочет ограничиться бытовым разговором, необходимым ей самой, но не больше. Да и то, что люди уже знали, смущало лингвистов. Чувствовалось, что Гианея упрощает фразы, а Муратова вынуждена произносить слова без грамматических связей. Такую речь Геонея могла понимать, но это не было знакомством с языком. Высокая культура народов, к которому принадлежала Геонея, исключала возможность бедности речи. Ее язык, безусловно, был богат и обширен, а его кажущаяся простота обманчивой когда окончательно убедились, что на помощь Геонеи рассчитывать не приходится, было решено продолжать изучение без ведома Геонеи. Живя на земле, общаясь с людьми, даже с одной только Муратовой, гости невольно произносила новые слова и фразы. Их запоминали и расшифровывали. На помощь прекрасной памяти Марины привлекли магнитофон, маленький портативный аппарат, о существовании которого Гианея не знала, сопровождал ее всюду. Записи поступали в электронный мозг Института лингвистики, и тайны чужого языка медленно, но систематически открывались. Марина запоминала все, но она крайне осторожно и в строгой постепенности расширяла намеченные Гианеей рамки их бесед. Она боялась спугнуть гостью и девушка другого мира, казалось, не замечала, что ее подруга говорит с ней все более свободно и правильно. Марина знала, что нравится Геонеи, что гости симпатизируют ей. Было очень важно укрепить и развить дружеские отношения. Все надежды ученых раскрыть загадки появления Геонеи были основаны на этом. Марине приходилось работать одной – Другая лингвистка, так же, как и она, прикрепленная Геонеей, на следующий же день после прилета гостей на Землю вынуждена была отстраниться. Все постарались предусмотреть в ученом совете, вплоть до внешности, но никто не мог предположить, что небольшой рост окажется неприемлемым для гостей Земли. Привлечь к работе другую девушку оказалось невозможным. Не было ни одной подходящей кандидатуры но Муратова и одна хорошо справлялась. За прошедшие полтора года она ни разу не пожалела о том, что связала себя с Геонеей. Ни разу между ними не пробегала черная кошка. У гостей земли был хороший характер, и с каждым днем он становился лучше. Исчезли ушли в прошлое натянутость, холодность в обращении и какая-то непонятная, но несомненная настороженность очень заметные в первые месяцы. Теперь Геонея была обычной девушкой, всегда оживленная, очень подвижная, любящая спорт и спортивные игры, которые она осваивала с поразительной легкостью. Рисование и музыку она в последнее время даже дурачилась, оставаясь наедине с подругой. Что именно она рисовала в своих альбомах, оставалось тайной. Марине редко удавалось увидеть эти рисунки, а то, что Геонея показывала, всегда было пейзажами Земли или портретами Марины. Несколько бюстов, вылепленных с большим мастерством, изображавших либо Марину, либо ее самою, Геонея сразу же уничтожила. Она даже не пыталась научиться играть на каком-нибудь музыкальном инструменте, но с удовольствием слушала, когда играла Марина иногда гостья начинала петь странные для земного слуха мелодии без аккомпанемента, поражая всех, кто ее слышал, красотой звука и невероятной широтой диапазона своего голоса. Эти песни, записанные магнитофоном, служили главной пищей электронному мозгу. В них было много новых слов и словосочетаний. Марина была убеждена что Геонея очень молода. Но выяснить этот простой вопрос никак не удавалось. С непонятным упорством Геонея отмалчивалась, когда ее спрашивали об этом. Манера гости игнорировать некоторые вопросы, будто не слыша их, никогда не раздражала Муратову и не вызывала желания во что бы то ни стало добиться ответа. Она всегда помнила, что, несмотря на поразительное сходство с людьми, Перед ней человек иного мира с иными привычками и понятиями, и она делала вид, что не видит в молчании Гианея ничего особенного, а считает это естественным. Такая тактика, безусловно, была правильной. Когда яблоко созревает, оно падает само, говорили ученые. Геонее надо предоставить время созреть. И тогда она заговорит. И Гианея заметно созревала. Она все реже и реже отмалчивалась, неохотно, но отвечала. Выполняя порученные указания, Марина никогда не задавала вопроса, на который Гианея раньше не захотела ответить. И между двумя девушками было полное согласие и внешне полное взаимопонимание. Всем казалось, что Гианея равнодушно относится к Земле, что жизнь Земли нисколько не интересует ее. Но Марина видела и с каждым днем яснее, что это далеко не так. Она уже хорошо разбиралась в оттенках выражения лица и особенно глаз гостьи, и постепенно убеждалась, что Гианея просто прячет от людей свой интерес к земле, по какой-то Ей одной известной причине надевает на себя маску равнодушия. За полтора года Геонея объехала всю Землю. Она видела все, что было наиболее красивым, величественным и грандиозным на планете, природным или искусственным. И, казалось, все это не производило на нее впечатления. Нигде она не задерживалась надолго. Никогда не любовалась произведением искусства или красотой природы так, как это делали люди. Смотрела минуту, много две, и отворачивалась. Но когда через несколько месяцев после поездки в Северную Америку Марина увидела нарисованный Гианеей, вид Ниагарского водопада, она поняла, что мимолетного взгляда достаточно для ее подруги, чтобы навсегда запомнить виденное. Величественная картина падающей воды была передана на рисунке до мельчайших подробностей. Казалось, что в мозгу Геонеи запечатлелся фотографический снимок водопада. И так было много раз. Гианея все помнила, ничего не забывала. Нет, это было неравнодушие. Тогда, может быть, внешнее безразличие ко всему, свойство ее соплеменников, Своеобразная традиция, обязательная форма поведения, диктуемая обычаем. Могло быть и так, но Марина почему-то не хотела верить этому. Ей казалось, что Гианнея все же напускает на себя равнодушие, делает вид, что ее не интересует земля. Зачем ей это может быть нужно? И постепенно у Марины появилось и крепло убеждение — что гости из космоса склонны к притворству. И вот совсем недавно произошел случай, глубоко взволновавший всех и еще больше укрепивший Муратову в мысли, что Геонея притворяется. Стоя у полотна Шарекса по пути в Полтаву, Геонея неожиданно задала вопрос, показавший с полной очевидностью, что она прячет от людей не только свое прошлое, но и настоящее. Откуда могла узнать Ганея, что у Марины есть брат? Больше того, она знала, что форма пути — Шарекса, конструкция Виктора Муратова. Ганея разговаривала только с Мариной. Все, что она говорила другим, и что ей говорили, переводила Марина. Если гостья не знала ни одного земного языка, она никак не могла знать о существовании Виктора Муратова вообще. Но вдруг оказалось, что она об этом знает. И не только об этом. Новость была очень важной и повлекла за собой совсем уже непредвиденные последствия. Случайно ли проговорилась Геонея? Или она намеренно захотела показать людям свою осведомленность? Этот важнейший вопрос сразу встал перед ученым советом Института космонавтики с самого начала взявшим на себя все, что касалось гостей из космоса. Геонея случайно или намеренно, но обнаружила знание одного из языков Земли. Из этого факта можно было сделать вывод, что старые подозрения справедливы, что Геонея действительно принадлежит к тем, кто направил к Земле спутников-разведчиков. А если это так, то становилось очевидным и другое, Ее соплеменники были на земле. Но можно было объяснить все и проще. Геонея сама, без чьей-либо помощи, изучила земной язык и могла читать на нем. Было очень важно выяснить, какой именно язык знает Геонея. С этим вопросом обратились к Муратовой. На земле существовало много языков. Общепланетный только начинал входить в обиход. Газеты и журналы, радио и телепередачи сравнительно редко пользовались новым языком. В каждой местности, раньше они назывались странами, говорили на старом. Исчезли границы, постепенно стирались национальные различия. общая была культура и цивилизация, но до полного слияния человечества в единую семью говорящую на одном языке, было еще далеко. Геонея любила рассматривать журналы. И ей доставляли их отовсюду, из всех местностей, на всех языках. Было хорошо, что девушка нового мира хотя бы в этом проявляла какой-то интерес к жизни Земли. Думали, что ее интересуют только иллюстрации, не имевшие языковых различий. Теперь возник вопрос – Какие именно журналы предпочитала Геонея? Муратова не могла ответить. Она никогда не обращала внимания, какой журнал смотрит ее подруга, ни тем более на каком языке этот журнал. А вспомнить сейчас? Нет, она этого не помнила. Тогда решили получить ответ другим путем. Геонея знала, что человек, предложивший новую форму пути для Шарекса, Брат ее спутницы. Значит, в одном из журналов, прошедших через ее руки, была напечатана соответствующая статья. Какие журналы доставлялись не нетрудно было узнать. И нужная статья очень скоро была найдена. В ней говорилось о Шарексе и упоминалось, что Виктор Муратов — родной брат Марины Муратовой, подруги и переводчицы Геонеи. Стало очевидно, что именно эту статью и прочла Геонея. Журнал оказался на испанском языке. Новость облетела весь мир. Из осторожности, чтобы Геонея не могла случайно прочесть об этом, испанские газеты и журналы промолчали. Если гости из космоса просто проговорилась, сама того не заметив, Не следовало показывать ей, что ее тайна открыта. В институте лингвистики облегченно вздохнули. В звучании слов, в построении фраз, языка геонеи давно уже заподозрили сходство с каким-то из романских языков земли. Теперь отпали последние сомнения. Каким бы странным совпадением это ни казалось, Но люди неведомой планеты, может быть, не все, а только часть, к которой принадлежала Геонея, говорили на языке, очень сходном с испанским. Многое стало ясным. Не могла Геонея случайно выучить именно тот язык, который больше всего походил на ее родной. Она знала его раньше, до того, как появилась среди людей». А отсюда, естественно, вытекал другой вывод. Геонея и те, кто были хозяевами спутников-разведчиков, принадлежали к одному и тому же народу. Догадка стала истиной. Люди считали, что никогда еще существа иного мира не посещали Землю. Это оказалось ошибкой. Неизвестно когда, но соплеменники Геонеи были на Земле и были довольно долгое время. Они успели узнать и выучить земной язык. Почему именно испанский? Да просто потому, что этот язык был самым легким для них. Но могло быть и другое. По-испански говорили не только на Пиренейском полуострове. В Мексике, республиках Центральной Америки, на Антильских островах, во всей Южной Америке, за исключением Бразилии, говорили по-испански. Космический корабль пришельцев мог опуститься именно там. Тогда сходство их языка с языком землян оказалось счастливой случайностью. С большей долей вероятности можно было предположить, что гости прилетали на Землю очень давно. Если бы это случилось в последние века, их прилет не остался бы незамеченным. А в период империи Карла V, например, Огромные пространства южноамериканского континента были безлюдны. Легко было посадить корабль, скрыв его от взоров людей, смешаться с населением редких городов и поселков, узнать все, что было нужно, и также незаметно покинуть землю. Чем могли привлечь к себе внимание люди, подобные геонеи? зеленым оттенком кожи, его легко было скрыть прибегнув к гриму или к сильному загару, необычной формой глаз. Возможно, что на это обратили внимание, но это был не столь уж заметный признак, чтобы поразить воображение или возбудить какие-либо подозрения у людей, которым и в голову не могла прийти мысль о существах и новом мира. Так неожиданно открылась одна из тайн, окружавшая Геонею. Марина Муратова хорошо знала испанский язык. Велико было искушение внезапно заговорить с Геонеей по-испански, застать ее врасплох, но Марине посоветовали не делать этого. Если гостья все же не намеренно задала свой вопрос, а проговорилась, то лучше всего было сделать вид, что этот случай прошел незамеченным. А если намеренно то тем более не следовало форсировать события. Пусть Геонея сама решает, когда надо заговорить полным голосом. Раз начав, она должна была пойти и дальше. Марине вменили в обязанность внимательно следить за тем, какие статьи в испанских журналах читает Геонея, выяснить, насколько хорошо владеет она этим языком, что ее больше всего интересует, а редакциям испанских журналов посоветовали как можно чаще помещать материалы о спутниках-разведчиках и еще раз повторить всю полемику, развернувшуюся три года назад по вопросу об их местонахождении в настоящее время. Никто не сомневался, что Геонея, даже если она это знает, все равно будет молчать. Но, может быть, она заинтересуется догадками людей Земли и случайно обмолвится какой-нибудь фразой, которая прольет хоть немного света в потемке тайны. Кому могло прийти в голову, что все эти ухищрения не нужны и что вопрос, так сильно интересующий всех, очень скоро и неожиданно выяснится?